Глава 7. Я многое представлял воображая встречу с землей, только не то, что эта встреча будет торжественной. Я поспешил возвратиться раньше своих товарищей и поплатился за это. Если не весь предназначенный нам подсчет, то значительная часть его досталась мне одному. Начиная от Марса, нас сопровождал космический эскорт. Я не буду описывать сцену на космодроме, ее передали на все планеты Солнечной системы. Три часа я кланялся, пожимал руки, благодарил и приветствовал, и очень устал. Лишь дома на зеленом проспекте в окружении друзей я вздохнул с облегчением. Такое впечатление, будто обворовал товарищей», — пожаловался я. Знал бы, ни за что не прилетел один. Они будут довольны своей встречей, утешила меня Вера. А тебя приветствовали не только как члена экипажа, но и особо должна тебя порадовать. Твой проект переоборудования Земли в главное ухо, голос и глаз космоса принят. Озадаченный я не нашел слов. Я еще ни с кем не делился своими мыслями. «Вдалеке от Земли ты позабыл о земных порядках», — сказала Вера, улыбаясь. «Разве тебе не говорили, что на Плутоне смонтирована государственная машина? Ты прогуливался над планетой, а охранительница фиксировала твои мысли». Они оказались настолько важными, что она немедленно передала их на Землю. А Большая тоже незамедлительно довела их до сведения каждого. Ты лишь усаживался на Плутоне в звездолёт, а люди уж спорили, прав ты или не прав. Но перед тем, как будем осуществлять проект, тебе придётся подлечиться. Здоровье твоё внушает опасения медицинской машине. Мне моё здоровье опасения не внушало. Встреча с друзьями и известие, что проект принят, были лучше любого лекарства. Большая комната Веры едва вместила всех собравшихся. Особенную тесноту создавал труп. На космодроме он вместе с нами влез в аэробус. Он уже знал, что за этими машинами ангелам не угнаться. Зато он наотрез отказался от лифта и объявил, что самостоятельно взлетит на 79-й этаж. Признаться, я не поверил. В трубе килограммов сто, а высота все же около 300 метров. Но он взлетел. Он отдыхал сперва на каждом двенадцатом этаже в садах. Потом на верандах каждого пятого, но одолел высоту. Он вспотел и был необыкновенный горд. Он понемногу вписывается в наши земные обычаи, но прочерчивает в них свою особую колею. Лусин в нем души не чает. Ради Труба он забросил идею птицеголового бога. Все же земные жилища, особенно женские комнаты, не приспособлены для ангелов. Трубы сам понимал, что летать здесь немыслимо, и старался сдерживаться. Но даже когда он делал шаг или просто поводил крыльями, обязательно что-нибудь летело на пол. Среди гостей были Жанна с Олегом. Этот хорошенький мальчишка, живой, с умными глазами, был очень похож на своего отца. Мне показалось, что я вижу маленького Андре. Я сто раз репетировал в уме встречу с Жанной, повторял про себя слова, какие скажу, думал, какое у меня должно быть выражение лица. Я все забыл. И слова, и мимику. Она положила голову мне на плечо, тихо плакала, я молча обнимал ее. Потом я пробормотал. «Поверь, еще не все пропало, Жанна!» Она взглянула таким отчаянным взглядом, что лишь собрав всю волю, я смог его вынести. Оставив Олега гостям, мы с Жанной ушли в мою комнату. Жанна села на диван, я пододвинул кресло. Я с волнением вглядывался в нее. Она очень переменилась, в ней мало что осталось от кокетливой, хорошенькой, довольно легкомысленной женщины, какую я знал. Со мной разговаривал серьезный, глубоко чувствующий, еще не перестрадавший свое горе человек. «Я все знаю об Андре», — сказала Жанна. «Каждый день я слушаю его голос, его прощание со мной и Олегом перед нападением головоглазов. Я знаю, что вы сделали все возможное, чтобы освободить его или хотя бы найти его следы». Я знаю, что он кричал «Элли», а не «Жанна» перед гибелью. «Перед исчезновением, Жанна». Андрей не погиб. Оттого он и звал меня, а не тебя. Он попал в беду. Но смерть ему не грозила. Он и не собирался прощаться с жизнью. Почему ты так думаешь? Он ведь в руках разрушителей. Она не верила мне. Никто, кроме меня, не верил, что Андрей жив. С другим я мог не считаться, но ее должен был убедить. Именно поэтому, Жанна, он был жив, когда они уносили его. «Ромеро, очевидно, говорил тебе, что мы слышали его крики, уже не видя его?» «Да, говорил». Ромеро думает, что Андре мертв. «Послушай теперь меня, а не Ромеро. Если бы они хотели убить его, убили бы сразу, Они боролись с ним, чтобы взять живьем. Он единственный представитель их новых врагов. Да они трястись должны над ним, а не уничтожать его. Я уверен, за здоровьем его следят внимательнее, чем ты сама следила бы на земле». «Вы уничтожили четыре вражеских крейсера». Андре мог быть на любом из них. Он не мог там быть. Они не потащили бы единственного своего пленника в эпицентр боя. Они могли рассчитывать на победу, но не на то, что не будет потерь. И они, разумеется, спрятали Андре подальше от сражения. Сам бы я на их месте поступил именно так. У меня нет оснований считать, что наши враги глупее меня. А разве о гибели Андре не говорит то, что разрушители ничего не... «Ты меня понимаешь, Элли?» «Ромеро считает, что они могли выбить из него все тайны, но наших тайн они так и не узнали. Это ведь правда?» Я схватил испуганную Жанну за плечи и заглянул ей в глаза. «Ты любила Андре», — сказал я шепотом. «Ты была ему ближе нас, Жанна. Как же ты смеешь так говорить о нем? Неужели ты так слепа, что собственного мужа не разглядела? Ромеро должен услышать от тебя, каков Андре, а не ты прислушиваться к Ромеро!» Она снова заплакала. Я ходил по комнате. Мне самому хотелось плакать. Я ловил себя на том же скрытом в глубине страхе перед слабостью Андре. Я не представлял, насколько хорошо мы его друзья можем переносить мучения. Но то, что он способен на это меньше всех, знал. Справившись со слезами, Жанна сказала. Все так перепутано во мне, Элли. Если бы не Олег. Я ведь серьезно думала, стоит ли мне жить, когда узнала о смерти Андре. Исчезновение, Жанна! да исчезновение. разве я сказала по другому но если как ты говоришь он исчез а не погиб то есть ли какой либо шанс найти его во всяком случае будем пытаться одно могу утверждать с уверенностью когда придет время возвращаться в скопление персея там не будет ни одной планетки которую бы мы не обшарили она поднялась нам с олегом пора домой спасибо тебе элли ты всегда был верным другом андрей я даже иногда ревновала его к тебе но сейчас, после его гибели... «Исчезновение!» — сказал я с яростью. «Исчезновение, Жанна!» Она посмотрела на меня с испугом. «Я не узнаю тебя, Элли. Ты стал другим. Временами я тебя боюсь. Я через силу улыбнулся. Тебе-то, во всяком случае, нечего меня бояться».